Глава 11 Би. «Мам, оно везде!» Френ бросила сыну влажную губку для посуды. «Убери то, что можешь, а я подотру остальное, когда вы все отправитесь спать». Она прошла через кухню, чтобы подсесть за стол к сестре, и поставила чашки с кофе, отодвинув в сторону кучу бумаг, итоговую домашнюю работу за полугодие ее сына. «Не знаю, как ты справляешься?» качая головой, призналась Би. «Я просто смотрю на все это и уже устала». «Как я справляюсь с детьми?» — улыбнулась Френ. «Секрет в том, что нужно прекратить беспокоиться о вещах, которые на самом деле не являются важными. На моих столах никогда не видны отпечатки пальцев?» «Видны». «В углу холодильника стоит пустой пакет из-под молока». «Вероятно. Мы два раза на этой неделе ели бутерброды с рыбными палочками на полдник». Точно, ели. Но надеть их чистая одежда, они накормлены и напоены. Я научилась не особо беспокоиться об остальном. У меня будет идеальный дом после того, как они съедут. Она фыркнула: Если вообще съедут. Предполагаю, что Элеонора могла бы многому у тебя научиться. Би всегда завидовала простому подходу Фрэнк к жизни. Ее сестру никогда не беспокоила, что на ней не модная одежда или что она не находится на самом верху служебной лестницы. Ей всегда хотелось только получать удовольствие от общения со своей семьей и быть счастливой. В результате, похоже, она такое и была. Би совсем не обязательно хотела такую же жизнь, как у сестры, но было бы неплохо испытывать удовлетворение от своей собственной. Фрэн фыркнула. «Только не говоря это в присутствии Карен, хорошо?» Би вопросительно приподняла брови. «Что это значит?» «Ничего. Просто едва ли можно сказать, что она мне симпатизирует. То есть я хочу сказать, что она всегда больше считала твоей сестрой себя, а не меня». «Неправда», — слишком быстро ответила Би. «Карен тебя любит. Просто иногда она немного перегибает палку. Наверное, у всех психиатров так». Би задумалась, не покажутся ли Френ ее слова такими же неестественными, какими кажутся ей самой. Но если Френ и заметила это, то ничего не сказала. Да, предполагаю, что у нее своих проблем хватает. Каких проблем? Удивленно спросила Би. Из гостиной послышался сильный грохот. Затем два голоса практически в унисон закричали. Мама! О, проклятие! Подожди здесь. Мне лучше туда сходить и посмотреть, что происходит. Френ исчезла. Би осталась сидеть на месте, глядя в свой кофе, и, гадая, с какими же проблемами, по мнению ее сестры, приходится разбираться Карен. Минуту спустя сестра вернулась и начала рыться в шкафчике под раковиной. «Прости, Би, они там такое устроили! Свалили чертов в приставной столик! Мне теперь весь вечер предстоит оттирать молоко от дивана. Или он будет вонять, как сточная канава!» «Нет проблем». Бида пила остатки кофе и поставила чашку в раковину. Я ухожу. Лучше я буду смотреть, как сохнут мои ногти, чем на твою уборку. Какая ты добрая. Френс морщила нос. А зачем еще нужны сестры?